Музыка — моя симпатия. К сожалению, в детстве слон наступил мне на ухо. Но, несмотря на полное отсутствие слуха, я всегда очень любил музыку. Еще в младенческие лета обожал петь, громко фальшиве и терзая уши окружающих. В студенческие годы, на занятиях по ритмике, акробатике и танцу — Я был последним учеником, бегал, прыгал и танцевал не в такт, сбивался с ритма и вызывал насмешки однокашников. Но всё равно я продолжал питать к музыке нежные и верные чувства. Красивая мелодия всегда вызывала во мне какое-то брожение, восхищение, экстазу, восторг. Во время экспедиции на остров Сахалин я решил научиться играть на гитаре. Отправился в магазин и приобрёл самую дешёвую семиструнную гитару. В нашей съёмочной группе нашлись добрые люди, которые терпеливо мучились со мной, пытаясь обучить меня хотя бы трём аккордам. Под их аккомпанемент можно было исполнять множество песен. Мой учитель, вернее дрессировщик, прекрасный кинооператор Юрий Серов, сам необыкновенно одарённый музыкально, бился со мной несколько месяцев. Пока продолжалась экспедиция. Я сладострастно бил по струнам, изтезая тонкий звук своего добровольного педагога. Аккомпанемент звучал сам по себе, а я малоприятным голосом выкликал слова песен. Понимая безнадёжность обучения, Сяров говорил мне: "Если ты чувствуешь какую-то неувязку, ты громче пой и тише играй. Тогда не так явно будет слышен разнобой. Это был мудрый совет. И я, желая быть душой общества, выступал на вечеринках, громко выкрикивал песни, а аккомпанировал себе еле слышно. И иногда сходило. Меня выручало нахальство, хорошая память на стихи и знание бесчисленного количества текстов. Все эти песенки я напевал приблизительно на один мотив. Главным для меня были слова, а не мелодия. Если бы кто-нибудь предсказал тогда, что я поставлю несколько музыкальных фильмов, это вызвало бы бурю иронического восторга среди друзей, пострадавших от моих музыкальных способностей. Когда появились магнитофоны, я одним из первых начал заниматься переписыванием мелодий и шлягеров. Каждое моё утро начиналось с того, что я включал магнитофон. Зарядка, умывание, завтрак всё делалось под музыку. Многолетняя терпеливая любовь к музыке постепенно начинала меня вознаграждать. Год от года мои неподатливые уши, не сразу, помаленьку и изподваль, сдавали свои антимузыкальные позиции. По иронии судьбы первыми моими художественными фильмами оказались ревю и музыкальная комедия, что заставило меня волею неволей погрузиться в проблемы, связанные с этими жанрами. В карнавальную ночь, если бы она оставилась сейчас, назвали бы скорее всего мюзиклом. ныне мюзикл популярный жанр, но тогда ни я, ни композитор Анатолий Лепин, ни поэт Владимир Лившиц не знали этого слова и работали в полной темноте. не подозревая о будущем расцвете этого жанра, мы создали, например, концертный номер 5 минут. По сценарию требовалось, чтобы героиня фильма перед наступлением Нового года спела приветствие гостям дома культуры. Сначала в голове поэта родилась песня о 5 минутах, о том, что можно успеть сделать за это короткое время. Потом в моей голове Возникла мысль, что и исполняться концертный номер должен за 5 минут до начала нового года. Затем композитор додумался, что длится песня будет тоже 5 минут, а когда она кончится, раздастся бой часов, наступит новый год. В головах художников Константина Ефимова и Олега Гроссы возник образ декорации. Художники решили поставить на сцене огромный будильник. На нём разместить джаз-оркестр, ударника посадить, конечно, на кнопку звонка. Когда открывался занавес, будильник показывал без 5 минут 12. Звучало музыкальное вступление, и героиня фильма выходила из циферблата. После того, как композитор написал музыку, а художники построили декорацию, начались репетиции. Стало ясно, что петь песню на сцене, как обычный вокальный номер, неинтересно. Надо выводить героиню в зал. Потом я сообразил, что хорошо бы в это дело вовлечь и публику, но особую поющую. Так Леночке Крыловой стали подпевать официантки, трио сестёр Шмелёвых и участники карнавала квартета Корт. Некоторые строчки песни иллюстрировались действием. После нескольких куплетов в музыкальной партитуре били часы, 12 ударов. Каждому удару в изображении соответствовал короткий кадр с каким-нибудь маленьким игровым трюком. Бой часов прекращался, все кричали ура, смеялись, обнимались, в фонограмме гремел оркестровый проигрыш. А на экране шла почти круговая панорама по всему залу. На сцене из люка поднималась украшенная игрушками, сверкающая огнями новогодняя ёлка, мелькали разноцветные лучи прожекторов, прозрачные шары проплывали между камерой и артистами. Съёмочный аппарат стремительно двигался в такт музыке. Так родился номер 5 минут. А поначалу в литературном сценарии Была всего-навсего одна строчка: Леночка Крылова поёт песенку "Приветствие". Композитор несомненно является одним из авторов фильма, а в музыкальной ленте его роль возрастает необычайно. Я убеждён, что музыка и песни Анатолия Лепина во многом способствовали бурному приёму "Карнавальной ночи" у зрителей. Песни о влюблённом пареньке Танечка, 5 минут, хорошее настроение, легко запоминались, создавали праздничность, поднимали настроение зала. Талантливый композитор наполнил фильм также прекрасной инструментальной музыкой, зажигательными танцевальными мелодиями. Короче говоря, музыка Лепина не только украшала ленту, она делала её. В мюзикле значение композитора огромно. Успех музыкального фильма зависит не только от сценария, режиссуры, актёров, но и от доходчивости мелодий, их душевности, от удачных песен. Органический сплав талантливой драматургии и самобытной поэзии, проникновенной музыки, умной режиссуры и скромётного исполнительского мастерства, красочного изобразительного решения вот что такое настоящий мюзикл. Кинематограф вроде бы наиболее силён в реалистических своих творениях. Однако мюзикл-жанр в общем-то условный. Вместо того, чтобы объясняться друг с другом, как в жизни, разговаривая, здесь герои поют, пляшут, играют пантомиму или же вещают стихами. То есть мюзикл не копирует жизнь, и правдоподобие не характерно для этого жанра. Чем условнее представление, тем, как ни странно, рельефнее и доступнее становится зрелище, получившее в последние годы у зрителей самое широкое признание. Из всех театральных жанров ближе всего к мюзиклу, пожалуй, оперетта. И всё-таки здесь существует различие: оперетта всегда кончается благополучно. Хэппи-энд — непременные условия этого жанра. Я не знаю ни одной оперетты, которая завершилась бы трагически, скажем, смертью героя. А мюзикл — это не облегченный жанр. Ему доступна самая широкая проблематика. Мюзиклу по плечу любое решение, как комедийное, так и трагедийное, любая эпоха, древняя и современная. Конечно, На историческом материале мюзикл делать легче. Декорации, костюмы, причёски в силу их отдалённости от наших дней более соответствуют условности жанра. Заставить же петь, приплясывать и изъясняться стихами своих современников значительно труднее. Вернее, сложнее приучить зрителя принять нереалистические условия игры, когда речь идёт о теперешних героях. Из прошлого нашего кино я бы вспомнил весёлых ребят и Волгу-Волгу Григория Александрова. Фильмы Ивана Пырьева Свинарка и Пастух, В 6 часов вечера после войны, Сказание о земле сибирской, Кубанские казаки. В этих лентах было очень много элементов, которыми насыщен современный мюзикл. Главное же его отличие от, скажем, лирического фильма с песенками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 Признаюсь, прелестные песни и обворожительная музыка Тихона Хренникова сыграли немалую роль в моём решении ставить фильм по пьесе "Давным-давно". Мне нравилась не только пьеса, но и её музыкальное оформление. Конечно, можно было, осуществляя постановку, пригласить другого композитора, чтобы он сочинил свежие мелодии. Ведь во включении в фильм готовой музыки, созданной к театральному спектаклю, присутствовала некая вторичность, не самостоятельность. Но я глубоко убеждён, это явилось бы ошибкой. Как, допустим, при экранизации оперетты Сильва или Цыганский барон позвать Пахмутову или Гребенщикова написать новые арии и дуэт. Я с уважением отношусь к названным композиторам, И не сомневаюсь в том, что они сами отвергли бы подобное предложение. При написании сценария Гусарской балады все песни и романсы как-то органически ложились в фильм, кроме одной песенки о банри четвёртом. В пьесе и в спектакле этот номер исполняли французские офицеры в последнем действии. Я собирался показывать войну довольно правдиво и жёстко. голодная, разутая, замёрзшая, деморализованная, отступающая французская армия и лёгкая беззаботная озорная шансонетка не монтировались рядом. В результате в сценарии песенка о французском короле не попала. То, что из фильма выпала хорошая песня, всё время беспокоило меня. Мне очень хотелось включить её в картину, но я понимал, что она будет только мешать заключительном сценам комедии, тормозить действие. Половина ленты была уже снята, а мысль о том, чтобы найти место для песни, не оставляла меня. Я регулярно напевал её про себя и окидывал мысленным взором все перипетии гусарской баллады. Приведу текст этой песенки. Жил был Анри IV, он славный был король, вино любил до чёрта, но трезв бывал порой. Войну любил он страшно и дрался как петух, и в схватке рукопашной один он стоил двух. Ещё любил он женщин и знал у них успех, победами увенчан, он жил счастливей всех. Когда же смерть старуха пришла к нему с клюкой, Ее ударил в ухо он рыцарской рукой, Но смерть полна коварства, Его подстерегла и нанесла удар свой Ножом из-за угла. От страшного удара кровь хлынула из жил, И нечестивец старый скончался, как и жил. К сожалению, ни в один эпизод эта песня не влезала. Нужно было совершать насилие над драматургией, а этого я допустить не мог. И однажды всё-таки придумал, как её использовать. Причём не просто спасти песню и втиснуть в фильм, а ввести так, чтобы она обогатила действие, а снятый эпизод придал в свою очередь песне второй, более серьёзный смысл. Я решил совместить первые 4 куплета с кадрами летнего наступления французской армии к Москве, а последние два четверостишие с зимними сценами трагического отступления бывшей великой армии. Роскошные кавалерийские полки, стремительно углублявшиеся в российские просторы, могучие гвардейцы в медвежьих шапках, топчущие русскую землю, конная артиллерия, мощные обозы, с маркитанками в сочетании с лёгкой песенкой о лихом французском короле создавали картину безопасного и безнаказанного вторжения неукротимых войск в нашу страну кончался показ наступления панорамой на верстовой столб где славянской вязью было крупно начертано на Москву наплыв и этот же указатель покрытой снеговой шапкой, как бы говорил зрителю, что прошло время. Аппарат панорамировал, и на экране в обратном направлении от Москвы по снежному тракту по полям, по бездорожью ковыляла, брела, ползла раздетая и разутая орда, ничем не напоминающая щеголеватых и наглых захватчиков. А в фонограмме звучали слова повествующие о кончине беспечного гуляки Анри IV. Шутливая песенка о веселой разгульной жизни и страшной гибели французского монарха была своеобразным контрапунктом вполне правдоподобной картине тяжелой ратной жизни. И в результате возникал обобщенный показ Отечественной войны 1812 года Конечно, в рамках комедийного жанра. Незатейливые куплеты в соединении с изображением неприкрашенных картин наступления и бегства французов раздвинули рамки пьесы и создали образ первоначального величия наполеоновских армий и краха их на русской земле. Это была, как мне казалось, заманчивая находка. Дело осложнялось только одним: В сценарии существовали кадры французского бегства. И зимой мы этот эпизод сняли. Однако кадров наступления армии Бонапарта в режиссёрском сценарии не было и в помине, а следовательно, они никак не отражались в смете и календарном плане. Ведь идея возникла в разгар съёмок, а смету и календарь составляют во время подготовки. снять же большой эпизод с войсками, кавалерией, артиллерией, пиротехникой, не имея на это ни копейки денег, ни одного съёмочного дня, задача невозможна. Вдобавок группа отставала от плана, уже образовался немалый перерасход средств, и нельзя было даже заикнуться о введении в картину нового сложного и дорогостоящего эпизода. Но мы убеждённые в том, что это улучшит фильм, пошли на риск. Ведь мы же недавно делали комедию об отечественной войне. Нахальные партизанские эскапады Дениса Давыдова пришлись нам по душе и послужили примером. И тут я должен отдать должное мужеству директора фильма Валентина Маслова. который тайком от руководства студии помог мне снять вторжение французов в Россию и организовал конницу, армию, обозы, артиллерию, словом, всё, что требовалось для съёмки. Я оценил это ещё и потому, что судьба самого директора висела буквально на волоске. Из-за плохих производственных показателей группы его намеревались снять с картины. Мало кто на его месте и в его положении поступил бы так. Но и я не забыл его увлечённости картиной, азарта, храбрости. Я сделал всё, чтобы отстоять Маслово, он остался в группе и довёл фильм до конца. Этот пример говорит, во-первых, о том, что в нашем деле творческая жилка нужна в каждой профессии. ведь будь вместо маслово на этом посту чинуша, бюрократ или же трус, необычайно важного эпизода не оказалось бы в гусарской баладье. А во-вторых, о том, что подлинная дружба в съёмочной группе, горячая увлечённость общим делом, настойчивость и дерзость могут преодолеть любые препятствия, так что опять в конечном счёте всё упирается в человеческие качества. В начале 60-х годов поиски нового в киноискусстве не утихали. Не обошлось здесь и без перехлёстов. В погоне за похожестью на реальность некоторые кинематографисты отказались от сюжета. Потом наступил черёд музыки. Вслед за фабулой и интригой пытались изгнать и её. А поскольку взамен сюжета и музыки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 И в данном случае это правильно. В этой суровой, правдивой ленте подлинные звуки и шумы войны действуют сильнее, нежели музыкальные всплески. Но делать общим принципом отсутствие в любом кинопроизведении музыки несправедливо и неумно. Недаром и эта мода кончилась довольно быстро. Затем, как реакции на антимузыкальность, последовал быстрый и неодолимый расцвет мьюзикл. Я тоже до некоторой степени испытал на себе влияние этих взглядов. В берегись автомобиля, зигзаги удачи, стариках-разбойниках не звучало ни одной песни. Правда, полностью музыку из своего комедийного дома я не изгнал. Введение музыки в эпизод, в ткань сцены может быть реалистическим и условным. К примеру, в иронии судьбы все песни героев в картине исполняются под гитару. Зритель видит, как персонаж берёт в руки инструмент, начинает аккомпанировать себе и петь. В звуковом ряду слышны только гитарные переборы и голос исполнителя. В музыкальном сопровождении песни отсутствуют флейты, скрипки или же тромбоны. Слышен только тот инструмент, который виден на экране. В Карнавальной ночи или Дайте жалобную книгу этот же реалистический метод введения музыки. Зритель всегда понимал, откуда звучит музыка, а если и не видел, то принцип всё равно оставался. Было ясно, что оркестр за сценой, вне кадра, но он есть, и публика уже с ним знакома. В гусарской балладе иная форма подачи музыки условная. К примеру, партизаны просят французскую певицу Жермон, её играла блистательная Татьяна Шмыга, спеть. Один из них берёт гитару и начинает подыгрывать певиц. Звучит романс. А в аккомпанемент композитор постепенно вводит и рояль, и скрипки, и аккордеон.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 Конечно, от композитора и режиссера требуется тонкость и деликатность при вводе музыки, которые необходимы только тогда, когда этого требует эмоциональный ход фильма. К сожалению, у нас часто злоупотребляют музыкой, надеясь, что она вытащит, поднимет, усилит неполучившийся эпизод музыки. Этот утилитарный подход к искусству композитора очень распространён среди режиссёров не только в кино, но и в театре. Вообще же главным в работе с музыкой, как и со всеми остальными компонентами фильма, является как это сделано, насколько точно и тактично применены сочетания тех семи нот, с помощью которых можно выразить всё.